Глава 2. Медленное перераспределение власти и собственности. Теперь давайте займемся другим социально-экономическим индикатором, которому предстоит сыграть в нашем исследовании важную роль — собственностью и ее распределением. В отличие от дохода, указывающего на то, сколько человек зарабатывает за определенный период времени, собственность представляет собой другой показатель, характеризующий всю совокупность активов, которыми он владеет на данный момент. По аналогии с доходом, собственность тоже имеет социальные измерения, в том смысле, что значением ее в полной мере можно наделять только в рамках конкретного общества, характеризующегося совокупностью специфических правил и властных отношений между различными социальными группами. Как понятие «собственность» следует рассматривать в исторической плоскости? Она зависит от того, как каждое общество определяет ее законные формы. Земля, строение, заводы, машины, моря, горы, памятники, ценные бумаги, знания, рабы и так далее. А также от правовых механизмов и процедур, которые очерчивают и структурируют с одной стороны отношения собственности, с другой властные отношения между соответствующими социальными группами. Динамика концентрации собственности с конца XVIII века. Для начала давайте проанализируем динамику концентрации собственности во Франции с конца XVIII века, первым делом сравнив доли, сосредоточенные в руках 1% самых богатых и 50% самых бедных. Смотрите график 4 из приложения к аудиокниге. Ситуация во Франции представляет для нас особый интерес, Ведь Великая Французская революция, так и не сотворив общество всеобщего равенства отнюдь, оставила нам в наследство несравненные данные о богатстве, сохранившейся в архивах ее наследственных дел благодаря передовой системе регистрации собственности и ее перехода в другие руки. Позже мы увидим, как долгосрочная динамика, наблюдаемая во Франции, типична и для других европейских стран, в отношении которых мы располагаем сравнимыми, хотя и не столь систематизированными источниками, например, Великобритании и Швеции. Прежде всего, можно констатировать, что доля 1% самых богатых в общем объеме частной собственности, совокупность недвижимости, земельных участков, любых профессиональных, промышленных и финансовых активов, не обремененных долгами, после революции сократилась совсем незначительно, и весь XIX век, вплоть до начала XX века, оставалось поистине на астрономическом уровне. В 1810 году во Франции в руках самых богатых было сосредоточено порядка 45% всей собственности в стране, а в 1910 и вовсе 55%. В Париже где значительные финансово-промышленные состояния накапливались с конца XIX века, особенно в прекрасную эпоху, охватывающую период с 1880 по 1914 год, накануне Первой мировой войны, этот показатель даже оказался выше 65%. В XX веке наблюдалось весьма значительное сокращение концентрации собственности. Во всей Франции доля 1% самых богатых снизилась с 55% в 1914 году до менее 20% в начале 1980-х, после чего вновь стала постепенно расти и в 2020 году приблизилась к отметке в 25%. Приведенные на графике четыре результаты в полной мере иллюстрируют главный посыл этой книги. С одной стороны, в мире действительно давно существует движение за равенство, в данном случае преследующая цель снижения концентрации собственности и, как следствие, урезания власти ее владельцев в экономике и социальной сфере. С другой, неравенство, несмотря ни на что, остается на очень высоком и даже нетерпимом уровне. Поэтому довольствоваться этой ситуацией и тем более утверждать, что она служит интересам большинства, очень и очень трудно. В данном случае речь идет о классическом оправдании неравенства, которое можно найти, как в статье 1 Декларации прав человека и гражданина, 1789 года общественные различия могут быть основаны только на общей пользе, так и в теории справедливости Джона Ролза 1971 год. В принципе его можно считать приемлемым, но только если в обязательном порядке опираться на подробный исторический анализ а не упоминать его кстати и не кстати, стараясь оправдать любое неравенство и даже не пытаясь дать ему реалистичную оценку или понять, в какой именно степени оно служит всеобщему благу. В конкретных цифрах доля 1% самых богатых в общем объеме частной собственности сегодня вдвое ниже, чем 100 лет назад но при этом все равно примерно в 5 раз превышают долю собственности 50% самых бедных, которым на сегодняшний день принадлежит чуть более 5% от общего объема собственности, невзирая на тот факт, что в количественном выражении их по определению в 50 раз больше по сравнению с 1% богатых. Да, если учесть, что в XIX веке и вплоть до начала XX века доля 50% самых неимущих едва дотягивала до 2%, сегодняшний показатель действительно говорит о некотором прогрессе за истекший век, хотя на деле это ничтожно мало. По сути, перераспределение собственности почти всегда осуществляется в пользу социальных групп, занимающих промежуточное положение между 1% самых богатых и 50% самых бедных. Причем последним этот процесс не приносит практически никакой пользы по той простой причине, что у них почти ничего нет. Собственность и власть совокупность прав. Перед тем, как двигаться дальше, нам надо прояснить ряд моментов. Для начала подчеркнем то обстоятельство, что подход, предусматривающий количественную оценку динамики концентрации собственности в денежном выражении, каким бы выразительным и полезным он ни был, позволяет лишь частично анализировать глубинные трансформации по сути с конца XVIII века весьма существенному пересмотру подверглись сами условия реализации права собственности ведь денежное выражение различного имущества цены на недвижимость биржевые курсы и так далее используемые для оценки собственности и ее распределения практически не отражает стоимость имущества с точки зрения власти и предоставляемых им возможностей а в более широком смысле его социальную ценность для представителей различных групп общества. В целом, концепция собственности должна создаваться не как некое абсолютное право, не признающее никаких временных рамок, а как набор прав, соответствующих конкретному социально-историческому контексту как подлинная совокупность прав, позволяющая характеризовать властные и иные возможности, которые представителям различных групп общества и участникам процесса дает владение собственностью, будь то собственники или неимущие, арендаторы или наемные работники местной общины или домохозяйства. Подобный подход к собственности как к совокупности прав Первый предложила Элеонор Остром в отношении различных механизмов управления общим имуществом, таким как ограниченные природные ресурсы, в том числе пастбища, леса, реки, пруды, дичь, рыба и так далее, существовавших в истории в различных странах мира. Позже мы убедимся, что в действительности этот подход имеет гораздо более широкое применение. Накануне Великой Французской революции аристократия представляла 1% населения, но свыше 50% крупных частных собственников. Помимо прочего, Ей принадлежали значительные фискальные, политические, правовые и, как следствие, судебные привилегии, что наделяло ее властью по сравнению с собственниками из числа буржуазии, выходящей далеко за рамки денежной оценки принадлежащего ей имущества. Революция провозгласила равенство правового статуса всех собственников, но при этом укрепила право имущих, особенно принадлежащих белой расе, властвовать над неимущими в отсутствии общественного противовеса. Определение собственности, приведенное в Гражданском кодексе 1804 года, зиждется на позициях абсолютизма, но действует во Франции и по сей день. Право собственности представляет собой право владеть и распоряжаться имуществом безо всяких ограничений, за исключением тех случаев, когда это запрещено правилами и законом. Гражданский кодекс, статья 544. О проблемах, которые влечет за собой это определение и альтернативных формулировках, принятых в других государствах, смотрите главу 5. В то же время правовая система, если рассматривать ее как одно целое, с тех пор претерпела целый ряд изменений. Замужняя женщина, долгое время обладавшая низшим по сравнению с мужчиной юридическим статусом, например, когда ей надо было открыть банковский счет, продать недвижимость или подписать контракт о приеме на работу, в 1960-70-х годах обрела равные с ним законные права. Сегодня наемные рабочие и арендаторы, мужчины и женщины, обладают правами, несравнимыми с прошлым. В XIX веке работодатель мог уволить работника, изменить условия его труда и вознаграждение за него практически на свое усмотрение. Аналогичным образом собственник жилья мог запросто удвоить плату за него или без церемона выставить нанимателя за дверь, даже не предупредив. Теперь, в начале XXI века, все обстоит иначе. В этом отношении существует целый ряд правил и процедур, причем не только теоретически. Однако права наемных работников и нанимателей жилья остаются весьма ограниченными, хотя в другой ситуации их можно было бы значительно расширить, тем самым решив много проблем. Примеры трансформации режима собственности можно приводить во множестве. До упразднения рабства на французских колониальных островах В 1848 году владения, учтенные в архивах наследственных дел, включали в себя стоимость работавших на них рабов в денежном выражении. До начала 1960 года состояние, ставшее предметом нашего изучения, включали в себя активы в колониях, активы, накопленные с использованием значительных юридических преимуществ, а также активы, ставшие следствием чрезвычайного политического и военного доминирования. В целом, на страницах данной книги мы еще не раз вернемся к различным аспектам этой динамики и увидим, что движение к равенству в последние два столетия в первую очередь приняло форму глубинной ребалансировки права собственности в пользу неимущих. Эти трансформации, главным образом проходившие во второй половине XIX и весь XX век, стали основной ставкой в общественно-политической борьбе. Благодаря им общество добилось не только большего равенства в социально-экономическом отношении, но и роста процветания за счет того, что каждый смог играть в общественной и экономической жизни более существенную роль. Кроме того, я буду активно отстаивать мысль о том, что этот исторический процесс имеет все шансы получить дальнейшее развитие и в XXI веке. При том, однако, условии, что борьба на новых фронтах и исторические катаклизмы не помешают нам двигаться в избранном направлении. На данном же этапе лишь заметим, что в начале XIX века права собственников носили гораздо более абсолютный характер, нежели сейчас. С этой точки зрения можно считать, что снижение концентрации собственности и власти, обеспеченные выше упомянутыми трансформациями, оказалось гораздо значительнее, чем демонстрирует график 4, принимающий во внимание строго монетарную оценку имущества. Иными словами, 50% самых бедных по всей видимости самыми бедными и остаются, в том смысле, что их доля в общем объеме владений с XIX века почти не изменилась, но, по крайней мере, собственники, работодатели или арендодатели, колонисты или мужья больше не имеют над ними той власти, что в прошлом. Собственность на средства производства жилье государство и остальной мир. Чтобы проанализировать, как власть связана с отношениями собственности и лучше понять динамику распределения собственности в денежном выражении, нам необходимо выделить категории имущества, которое может находиться в собственности. Если исключить отсюда владение другими живыми людьми во времена рабства, к которому мы еще вернемся, то их можно разбить на четыре группы. Владение средствами производства, жильем, государством и остальным миром. Средства производства включают в себя земли сельскохозяйственного назначения и оборудование, заводы и машины, офисы и компьютеры, торговые заведения и рестораны, займы и оборотный капитал, а в более общем смысле – все то, что необходимо для производства товаров и услуг. Эти средства производства могут принадлежать непосредственно бизнесмену или руководителю предприятия, ими также можно владеть на паях через акции, облигации и другие ценные бумаги, либо косвенно через депозиты и банковские счета. В этом случае предприятие оказывается во власти скорее банков и иных финансовых структур, которые вкладывают в него средства, пользуясь накопительными счетами и действующими правовыми нормами. В соответствии с традиционным марксистским подходом поистине капиталистический характер присущ только собственности на средства производства. Именно она позволяет получать прибыль за счет эксплуатации рабочей силы, которая, в свою очередь, способствует накоплению капитала. Никоим образом не отрицая строго иерархическую специфику общественных отношений, формирующихся в рамках этого процесса, я считаю важным подчеркнуть тот факт, что любые отношения собственности подразумевают определенные властные отношения, которые следует анализировать сами по себе, вне зависимости от рассматриваемой формы собственности. «За исключением, пожалуй, собственности на драгоценности и произведения искусства», которые в то же время представляют лишь крохотную долю в общем объеме частной собственности от 1 до 2%, в зависимости от конкретного периода и страны. В частности, владение жильем предполагает стратегии его изъятия и выстраивает между собственниками и нанимателями чрезвычайно суровые и даже деспотичные властные отношения – хотя с течением времени их, пусть и частично, все же приводит в более подобающий вид. Вопрос доступа к жилью и право в нем селиться выражает все самое сокровенное в каждом из нас. Здесь мы вторгаемся в сферу семейной жизни и продолжения рода во благо общества, в том смысле, который в это понятие вкладывают критики из числа феминисток, совершенно справедливо выделяя тот факт, что данный аспект человеческого бытия жизненно необходим для функционирования экономики в целом, включая, конечно, воспроизводство рабочей силы и накопление капитала. И по праву утверждая, что классический марксистский анализ зачастую пренебрегает глубинным неравенством и властными отношениями в данном вопросе, вращаясь единственно вокруг производственной темы. В действительности, чтобы получить глобальное представление о социально-политической системе и властных отношениях, задействованных в отношениях собственности, Нам нужно проводить анализ собственности как на средства производства, так и на жилье, при этом вполне естественно разбивая ее на соответствующие категории, чтобы более подробно и всесторонне изучать как институциональный инструментарий, так и имеющие место социальные процессы. Как правило, жилье в его монетарном выражении — представляет собой весьма значительную долю частной собственности, нередко доходя до ее половины, в то время как средства производства с точки зрения денежной стоимости предприятия составляет примерно вторую половину. В начале 2020-х годов во Франции среднестатистический взрослый житель владел собственностью в размере порядка 220 тысяч евро. Эквивалент среднего дохода за шесть лет, из которых порядка 110 тысяч евро приходилось на жилье, не обремененное долгами. Остальные 110 тысяч евро на профессиональные и финансовые активы. В начале 2020 года, накануне вызванного COVID-19 кризиса, национальный доход Франции составлял примерно 2000 тысячи миллиардов евро. По оценкам Национального института статистики и экономических исследований, этот уровень должен сохраниться и в 2022 году. То есть около 37 тысяч евро, 3100 евро в месяц в среднем на каждого взрослого жителя страны, число которых оценивается в 53 миллиона человек. При этом совокупность личных состояний, не обремененных долгами, приближалась к 12 тысячам миллиардов евро, что дает нам 220 тысяч евро на человек. В то же время надо заметить, что эти средние показатели никоим образом не отражают огромный диспаритет, в том числе в плане качественного состава имущества. Смотрите график «5» из приложения к аудиокниге. Для 20%, а то и 30% самых бедных слоев населения само понятие собственности в известной степени носит абстрактный характер. У некоторых, если что-то есть, то только долги. У других в запасе имеется лишь пара тысяч евро, зарплата за один-два месяца наличными на обычном банковском счете или депозите. Потом суммы начинают постепенно расти, хотя и остаются на довольно скромном уровне. Средние накопления первой половины самого бедного населения едва дотягивают до 20 тысяч евро, примерно десятая часть от средних накоплений всего населения, что дает нам долю около 5% в общем объеме накоплений в стране. Накопление второй половины самых бедных не превышает 100 тысяч евро, примерно половину от средних по стране. Проанализировав накопление следующих 40% населения, располагающихся в промежутке между 50% самых бедных и 10% самых богатых, оценивающиеся от 100 тысяч до 400 тысяч евро, мы выясним, что в основном они представлены недвижимым имуществом. Если же говорить о 10% самых богатых, чьи состояния составляют свыше 400 тысяч евро на человека, то их имущество все больше диверсифицируется. Чем больше капитал, тем большую роль в нем играют профессиональные и особенно финансовые активы. В случае с одним процентом самых богатых состоянием свыше 1,8 тысяч евро на человека, занимая преобладающее положение. Здесь следует отметить, что в среднем их состояние составляет порядка 5 миллионов евро на человека, в 25 раз превышая средний уровень накоплений по стране, что и дает нам их долю в размере 25% от всего объема накоплений. Помимо прочего, это дает нам представление о том, как количественно выглядело бы общество, в котором, как в прошлом, 1% самых богатых владело бы 50%, а то и 70% всей собственности. Необходимо прояснить несколько моментов. Для определенности 50% самых бедных можно назвать рабочим классом. 40% следующих за ним — средним классом, а 10% самых богатых — верхним классом. В рамках последнего по своему составу очень разнородного можно выделить состоятельный класс 9 — 9% менее богатых и доминирующий класс 1 — 1% самых богатых. В виде обобщения можно сказать, что накопления рабочего класса составляют лишь скромные банковские депозиты. Накопления среднего класса в основном представлены недвижимостью. Накопления состоятельного класса распределены между жильем, профессиональными и финансовыми активами. А накопления доминирующего класса сосредоточены в собственности на средства производства. Профессиональные активы, но в первую очередь акции и другие ценные бумаги. Данная терминология деления на классы представляется весьма выразительной, при том, однако, условие, что мы не будем придавать им нерушимый, незыблемый вид. На практике состав класса всегда довольно изменчив и характеризуется целым рядом параметров. Его нельзя сводить единственно к преодолению некоего порога в денежном выражении. Социальный класс определяется не только наличием в собственности средств производства, жилья и ее размером, но и уровнем доходов, образования, профессии, сферой занятости, возрастом, полом, происхождением, с учетом различий между внутренними регионами страны и разными государствами, порой принадлежностью к определенному этносу или религии, причем механизмы этой зависимости постоянно меняются в зависимости от конкретного социально-исторического контекста. К тому же финансовые активы, формально представляющие собой механизм владения предприятиями и средствами производства через акции, облигации, паи и другие ценные бумаги, в известной степени также представляют собой инструмент владения государством и остальным миром. Если человек владеет ценными бумагами в виде государственных долговых обязательств, то говорить, что он владеет государством точно так же, как предприятием, не совсем корректно. Кроме того, история знает множество примеров более непосредственных механизмов, за счет которых имущие владели государством или, как минимум, контролировали его и участвовали в процессах производства государства гораздо активнее обычных граждан. В том числе через цензовую избирательную систему, используемую в XIX и вплоть до начала XX века, либо через финансирование частным капиталом политических партий, средств массовой информации и аналитических центров формирования общественного мнения, в начале XXI века, в той или иной степени существующих повсюду. Как бы то ни было, обладание государственными долговыми обязательствами во все времена представляло собой дополнительную форму владения государством в том смысле, что оно, в виде возврата долга, может передать держателю подобных бумаг, принадлежащей ему собственность, строение, дороги, аэропорты или госпредприятия. Порой государству даже приходится превращать в рекламные площадки исторические памятники, обращать их в наполовину частную собственность, нередко в пользу тех, кто убедил его в том, что не может платить налоги, или в более общем плане попадать в зависимость от кредиторов и финансовых рынков, равно как политических и иных реформ, обретающих в его глазах благосклонность. Собственность неразрывно связана с властными отношениями всегда, а не только когда речь заходит о средствах производства. Таким образом, вопрос государственного долга, власти, который он наделяет его держателя, и различных механизмов его накопления, погашения или аннулирования сыграл чуть ли не главную роль в начале Великой Французской революции XVIII века а также движение за равенство и упразднение культа собственности в XX веке. Можно не сомневаться, что такая же роль уготована ему и в XXI столетии. Впрочем, об этом мы будем говорить еще не раз. Кроме средств производства, жилья и государства существует еще одна форма собственности — владение остальным миром, то есть активами в других странах. Это может быть Суэцкий канал, каучуковые плантации в Индокитае, долговые обязательства России или Аргентины. На практике за границей можно владеть чем угодно, средствами производства, государством, а не редко жильем. Вместе с тем, данная форма транснациональной собственности задействует весьма специфичные институциональные инструментарий и властные отношения, в первую очередь в политическом, правовом и иногда военном плане, которые тоже подлежат тщательному изучению. Если говорить о Франции, то в 2020 году объем активов французских граждан в других странах практически соответствовал объему активов граждан других государств во Франции. В то время как чистые иностранные активы равнялись нулю, из чего еще не следует, что эти огромные трансграничные активы не играют никакой роли, как раз наоборот. А вот в колониальную эпоху чистые зарубежные активы достигали весьма значительного уровня, занимая центральное место в структуре всей собственности и в огромной степени порождая неравенство между социальными классами как на национальном, так и на международном уровне. Но к основополагающей роли, которую сыграла эта зарубежная колониальная собственность, равно как ее исчезновению на пути к равенству в XX веке и роли, какую транснациональные активы могут сыграть в будущем, мы опять же еще не раз вернемся в последующих главах. Трудное становление среднего класса собственников Но вернемся к динамике распределения собственности с конца XVIII века. Мы уже говорили, что с начала XX по начало XXI века доля 1% самых богатых во Франции сократилась больше, чем вдвое, хотя на сегодняшний день все равно в 5 раз превышает совокупные накопления 50% самых бедных. Смотрите график 4 из приложения к аудиокниге. И теперь, если проанализировать глобальную динамику распределения собственности, можно констатировать, что сокращение неравенства главным образом происходит в пользу тех, кого принято называть средним классом собственников то есть тех 40% населения, которые занимают промежуточное положение между 50% самых бедных и 10% самых богатых. Смотрите график 6 из приложения к аудиокниге. В действительности можно сделать вывод, что доля 10% самых богатых в общем объеме собственности сократилась с 85% в начале 20 века накануне Первой мировой войны до 50% в начале 1980-х годов. А к 2020 году опять немного поднялась и достигла 55%. Заметим, что эти колебания почти точь-в-точь -точь соответствуют изменениям, наблюдавшимся в отношении 1% самых богатых. Смотрите график 4. Иными словами, искомое сокращение в первую очередь затронуло доминирующий класс 1 – 1% самых богатых в то время как положение состоятельного класса, 9% следующих за ними, оставалось довольно стабильным, их доля в общем объеме собственности сохранялась на уровне 30%. В отличие от них, доля 40% тех, кто занимает промежуточные значения между 10% самых богатых и 50% самых бедных, росла чуть ли не по экспоненте. Едва дотягивая в начале 20 века до 13%, в 1914-1980 годах она выросла вдвое, достигла порядка 40%, потом стабилизировалась и сохраняется на этом уровне и по сей день, хотя все же самую малость снизилась. Для ясности. Концентрация собственности остается чрезвычайно высокой, поэтому мы никоим образом не должны переоценивать результаты борьбы за равенство. В начале 2020-х годов 10% самых богатых владели 55% от общего объема частной собственности во Франции, а 1% — почти 25%. В то время как 50% самых бедных — не имели почти ничего, их доля едва составляла 5%. А если бы мы ограничились единственно собственностью на средства производства, определяющие распределение экономической власти и иерархию взаимоотношений на рабочих местах, этот показатель был бы еще выше. Особенно на уровне самых крупных состояний, составляющих 0,1%, или 0,1% от общего объема собственности по стране, которые за последние несколько десятилетий значительно укрепили свое положение. В 1% самых богатых входят 500 тысяч человек из порядка 50 миллионов взрослых, живущих во Франции. По данным журнала Challenger, с 500 самых крупных состояний во Франции выросли с 200 миллиардов евро в 2010 году 10 – 10% ВВП – до 710 миллиардов евро в 2020 году 30 – 30% ВВП. То есть примерно с 2 до 6% от общего объема частной собственности. Вместе с тем следует отметить, что доля собственности 50% самых бедных и без того всегда крохотная с 1980 года подверглась значительному сокращению, гораздо заметнее, чем доля 40%, отнесенных нами к среднему классу. Наконец, подчеркнем, что эта чрезмерная концентрация собственности никак не связана с возрастом. Ее можно наблюдать во всех возрастных группах от самых молодых до самых пожилых. Больше всего концентрация собственности выражена в возрастной группе от 20 до 39 лет, доля которой в накоплениях 10% самых богатых в 2018 году составила 62%. С учетом значимости наследств, потому как владельцы собственных состояний в этом возрасте встречаются редко. Против 54% для возрастной группы от 40 до 59 лет и 51% для 60 лет и старше. Для всего населения этот показатель составил 55%. В рамках каждой из вышеперечисленных возрастных групп у 50% самых бедных Нет практически ничего. Их доля в любом случае не превышает 5-10% от общего объема частной собственности. Но, несмотря на это, становление среднего класса собственников в любом случае представляет собой радикальную трансформацию во всех без исключения отношениях – социальном, экономическом и политическом. Говоря простым языком, Можно сказать, что до начала XX века среднего класса как такового практически не существовало. В том смысле, что 40% тех, кто занимает промежуточное положение между 10% самых богатых и 50% самых бедных с точки зрения их доли в общем объеме частной собственности, были почти так же бедны, как последние. Но в конце XX – начале XXI века средний класс собственников уже представляли те, кто в личном плане, конечно, не умопомрачительно богат, но и не совсем беден. Их накопление в среднем оцениваются от 100 до 400 тысяч евро на взрослого человека. И в совокупности владеет немалой долей в общем объеме частной собственности – Около 40%, то есть почти вдвое больше по сравнению с одним процентом самых богатых, 24%. В то время как накануне Первой мировой войны этот показатель был в 3-4 раза ниже, 13% против 55%. Тот факт, что вышеуказанный социальный класс, в который входит 40% населения, владеет примерно 40% от общего объема собственности, в полной мере отражает то обстоятельство, что средние накопления в рамках этой группы примерно равны средним показателям в целом для населения страны. Около 220 тысяч евро на взрослого человека в 2020 году обобщая скажем свои совокупности средний класс сегодня вдвое богаче доминирующего класса в то время как сто лет назад был втрое беднее концентрация собственности по-прежнему остается на чрезвычайно высоком уровне однако в рамках этого процесса все же наблюдаются существенные подвижки И хотя на первый взгляд может показаться, что две части этого предложения противоречат друг другу, оба утверждения все же верны. Подобная сложность мира является частью нашего исторического наследия. Это сокращение неравенства отчасти стало следствием войн и экономических кризисов, но ему также содействовала новая социальная и фискальная политика, проводимая с конца XIX и весь XX век. Укрепление социального государства, обеспечение определенного равенства в доступе к базовым благам, таким как образование и здравоохранение, введение прогрессивной шкалы налога на высокие доходы и крупные имущества. Выйти на более высокий уровень равенства в первую очередь позволили радикальные институциональные трансформации в результате активной общественно-политической борьбы, в том числе глубинных изменений юридической системы и права собственности, о которых уже говорилось выше. Надо ли нам и дальше двигаться в этом направлении, и если да, то каким именно образом? Я буду настаивать на том, что это движение к равенству лишь ограниченное, благотворно во всех отношениях, в том числе с точки зрения эффективности производства и всеобщего процветания. Ведь именно благодаря ему все мы получили возможность больше участвовать в общественной и экономической жизни. С конца XIX века способность доминирующего класса тратить и инвестировать средства, конечно, самым существенным образом снизилась по причине падения его доли в общем объеме частной собственности. Но это было с лихвой компенсировано ростом в первую очередь среднего класса и в несколько меньшей степени рабочего класса. Мысль о том, что нам следует удовлетвориться нынешним уровнем неравенства, что когда 50% самых бедных владеют лишь 5% от общего объема частной собственности в стране, и в этом нет ровным счетом ничего плохого, не имеет под собой сколь-нибудь прочной эмпирической основы. Двигаться дальше по пути к равенству не только желательно, но и возможно. Для этого нам надо укреплять социальное государство и активнее работать с прогрессивным налогом на доход. Долгий путь к росту равенства доходов. В заключении этого краткого обзора нам, помимо прочего, не лишне ознакомиться с порядком величин, характеризующих динамику распределения доходов в долгосрочной перспективе. В общем плане неравенство доходов всегда выражено меньше, чем неравенство во владении собственностью. Напомним, что доходы включают в себя доходы от трудовой деятельности, зарплаты и другие прибыли от усилий, приложенных на профессиональной стезе, пенсии, пособия по безработице и доходы от капитала, дивиденды, прибыли от биржевых торгов, проценты по вкладам, плата за сдаваемое в аренду жилье, прирост капитала и т.д. Как правило, доходы от капитала в их общем объеме составляют от четверти до трети, иногда доходя до половины в зависимости от характера властных отношений между работодателями и наемными работниками, а также действующей общественно-правовой системы, контроль над сдачей жилья в наем, права акционерных обществ, право на труд и т.д но в первую очередь от роли, отводимой профсоюзным организациям и их возможности вести переговоры. В Великобритании, как и во Франции, доля доходов от капитала в XIX веке достигала от 40 до 45%, но в конце столетия снизилась и в XX веке колебалась на уровне от 25 до 35%. На сегодняшний день доля доходов от капитала в некоторых бедных развивающихся странах может составлять от 40 до 50% от национального дохода, а порой даже превышает половину. Потому что переговорные возможности трудящихся с инвесторами и держателями капитала там даже чисто теоретически очень и очень ограничены. По своей структуре концентрация доходов от капитала также запредельно высока, как и концентрация владения капиталом. Если, конечно, не выше, ведь на практике с ростом капитала неизбежно растет и его отдача. Мелкие банковские вклады дают лишь мизерный доход, не идущий ни в какое сравнение с портфелем акций которые в долгосрочной перспективе приносят прибыль даже больше доходов среднего класса от сдачи в аренду недвижимости. Это также зависит от многих институций и властных отношений, имеющих место в данном контексте. Неравенство доходов от трудовой деятельности хоть и весьма значительно, но не идет ни в какое сравнение с неравенством доходов от капитала варьируясь в довольно широких пределах в зависимости от тех же переговорных способностей участников процесса, равно как и целого ряда юридических и общественных правил, таких как введение минимальной зарплаты и тарифных сеток, создание механизмов доступа к различным профессиям, переподготовка и повышение квалификации, борьба с сексизмом и дискриминацией во всех ее проявлениях. Общее неравенство в доходах занимает промежуточное положение между двумя этими составляющими, смещаясь ближе в сторону второй, что объясняется преобладающим характером доходов от трудовой деятельности. Если говорить конкретно, то рассмотрев долю 10% самых крупных доходов во Франции, можно прийти к выводу, что до начала XX века она составляла от 50 до 55%, в период между 1914 и 1945 годами сократилась до отметки ниже 35% после чего стабилизировалось, колебляясь в пределах от 30 до 38%, в том числе и сегодня. Смотрите график 7 из приложения к аудиокниге. Доля 50% самых низких доходов в начале 20 века составляла 12-13%. 1945 году достигла 20%, затем стабилизировалась, колеблясь в пределах 18-23%, в том числе и сегодня. Доля 40% среднего класса с 1945 года даже превысила долю 10% самых богатых. С учетом того, что первая группа числена в 4 раза больше второй, ничего сверхъестественного в этом нет. Сегодня, в начале 21 века, неравенство доходов во Франции на деле сохраняется на чрезвычайно высоком уровне. Соотношение средних доходов 50% самых бедных с 10% самых богатых составляет 1 к 8% с доходами 1% самых богатых — 1 к 20, а с доходами процента самых богатых — 1 к 50. Тем не менее, данный порядок величин, характеризующий неравенство в доходах, существенно ниже того, который мы наблюдаем в отношении неравенства собственности. Поэтому в первом случае движение к независимости выглядит более впечатляющим, нежели во втором. Смотрите график 6 из приложения к аудиокниге. Приведенная нами динамика касательно Франции наблюдается в большинстве других европейских стран и в несколько меньшей степени в Соединенных Штатах, где неравенство с 1980 года росло гораздо более высокими темпами. Впоследствии мы еще не раз вернемся к этой динамике. Но перед тем, как приступить к более детальному ее рассмотрению, нам, дабы извлечь уроки на будущее, надо разобраться с ходом истории и понять, как распределение богатств в мире менялось с XVIII века и до наших дней.